Глава восьмая. Итак, приступим. Для начала я вас научу некоторым способом держания нунчаков. Далее изучим более сложную технику ударов и перехватов. Также я расскажу о маховых ударах, которые составляют основу приемов в технике использования нунчаков. Девчонки внимательно слушали меня, а когда мы перешли от теории к практике, то первое время у них ничего не получалось, и они постоянно себя били по разным частям тела нунчаками. Я же радовалась, что они не деревянные, а из бумаги, и поэтому у них не будет никаких повреждений. Наконец, они, наверное, устали колотить себя неизведанным оружием и стали более внимательно смотреть, какие приемы показываю я. Старались в точности повторить, что, разумеется, принесло свои плоды. К восьми часам мы закончили. Сходили к себе в блок, приняли душ и переоделись. После тренировки я чувствовала себя просто превосходно. Настроение было на высоте. На завтраке народ уже на нас не обращал никакого внимания. Девушки были заняты разработкой нового плана по завоеванию ректора. Мы быстро покушали и отправились каждая по своим занятиям. У меня... «Первая пара была на полигоне. Туда я и пошла. Крепись, Юлька. Сейчас тебя начнут прессовать», думала я, спеша на первое в этом мире занятие. И, как оказалось, не напрасно ребята были настроены против меня. Также меня ждала еще одна неприятность. На полигоне был наш ректор и еще один человек, возможно, декан боевиков. Они между собой переговаривались и, И посмеивались. Когда ректор меня увидел, заулыбался и подозвал к себе. «Делать нечего», сделала морду кирпичом и пошла к ним. «Доброе утро, адептка!» «Как спалось?» — спросил меня маньяк недоделанный. «Спасибо, отлично», — сказала и опустила глаза. «Я ведь теперь послушная овечка». «Что?» «И кошмары не мучили?» — продолжал издеваться ректор, — «Нет, лорд Демьян, кошмары у меня только днем бывают». Вот, блин, забылась, дала себе мысленный подзатыльник. Он подошел поближе, наклонился и стал говорить тихо, чтобы никто не слышал. «Кошмары, говоришь?» «Я тебе устрою кошмары за вчерашнее выступление в столовой. Я сделала невинное лицо, изобразила полное непонимание причины наезда. Вы о чем?» Хлопая глазками, спросила его. «Не прикидывайся, мелкая, мне все дух рассказал. Вот дятел, значит, я старый для тебя?» «На молодых потянуло?» Зло спросил он. «Ну, вообще-то не молодой, а, собственно, зачем вы пришли?» Изобразила удивление, насколько это возможно в данной ситуации. «По тебе, мелкая, соскучился, а еще решил пожелать тебе удачи». «Тебе она очень понадобится, хотя нет. Я пришел тебе сказать, что с превеликим удовольствием подпишу в скором времени приказ о твоем отчислении. Ты ведь помнишь, что за этим последует?» Предвкушая легкую победу, напомнил мне Рогатый о последствиях. «А хрен тебе, Куропаткины не сдаются!» Мысленно послала его далеко и надолго. Тут же взяла себя в руки и с достоинством ответила. «Помню, конечно. А также хочу сказать, не торопите события. Жизнь любит нам преподносить сюрпризы, так что поищите лучший способ снять с нас эти метки. И не мечтай. Я вчера тебе все сказал по этому поводу. И еще мелкое. Даже если бы у тебя метки не было, то я тебя все равно сделал бы своей любовницей. Так что радуйся. Тебе повезло» будешь моей женой как бы мне не умереть от такого счастья простите ректор на нас уже все смотрят можно я пойду на занятие иди радость моя он попытался меня шлепнуть по мягкому месту но я уже была готова к такому и с легкостью увернулась нет ну ты посмотри на него он еще и руки распускает сволота. ректор засмеялся развернулся и пошел к учебному корпусу. Вслед я показала ему факт, хоть так душу отвести. Однокурсники, следившие за нами, смотрели на меня с любопытством. Версия, что ректор меня больше не интересует, можно сказать, подтвердилась. Но его приход и разговор дали пищу для новой. Он запал на меня. И все из-за того, что он во время нашего разговора смотрел на меня плотоядно а вот я же наоборот взглядом была готова его убить адептка долго вас ждать будем встать в строй рявкнул декан я быстро встала в конце строя так как была самая маленькая занятие началось с разминки а именно десять кругов по полигону мелочь для меня но декан рассчитывал что на пятом я сломаюсь ага размечтался когда увидел, что я прибежала в пятерке первых и чувствую себя нормально, удивился. «Неожиданно, адептка! Я рад, что когда вас будут бить, вы сможете хоть убежать от преследователей». Боевики все заржали. Кони долбанные. Мысленно приласкала я их. «Ну-ну, посмотрим, кто будет смеяться последним. А сейчас, Юлька, молчи, терпи, все потом». Декан погнал нас на полосу препятствий, нет, я бы назвала это бревно, нужно было пробежать по нему и не упасть. А трудность состояла в том, что над бревном раскачивались разные предметы, и если не успеть увернуться, то обязательно упадешь. Я сидела и наблюдала, как ребята падали, и даже драконы, только трое прошли. Стала высчитывать траекторию полета предметов, снаряды, Раскачивались с определенным интервалом, а значит, нужно просто поймать ритм. Но в конце, можно сказать, прямо в лоб летела доска. Не такая толстая, думаю, пробить ее можно. Наконец, настала моя очередь. Боевики отпускали сальные шуточки в мою сторону, но сейчас меня это не волновало. У меня была цель – пройти это препятствие». Так просто уважение их не заслужить. Нужно быть не хуже их во всем, а по возможности даже и лучше. И я поймала ритм и пошла, мысленно посылая благодарности своему учителю за то, чему он меня научил. Прошла до конца без проблем. К счастью, эта полоса препятствий не такая уж и сложная оказалась, а вот и доска, которая не давала многим пройти до конца». Представила, что это ректор, и со всей дури ее шибанула, соответственно она сломалась. Довольная собой, спрыгнула с бревна и повернулась к декану. Тоже неплохо, адептка. Водовынера рад за вас. От преследователей сможете убежать и от ударов увернуться. А вот с доской, я думаю, вам просто повезло. Не веря в происходящее, прокомментировал этот горе учитель так как по-другому назвать его не могу. И не говорите, просто повезло, как получилось, сама не пойму. Включилась я в его игру. Ну а теперь все по парам, а вы, адептка, смотрите и учитесь, как бить нужно, а то все убегаете, да и деретесь вы, как мне доложили подло. Уничижающе посмотрел на меня. Понятно, про отбитые шурундолы Лина Ему уже доложили. С досадой подумала я. Я села и стала изучать технику боя. Ну что, могу сказать, техника хорошая, но они только на свою силу рассчитывают. У меня же другой стиль, но есть что-то интересное и у них. Будем изучать и искать слабые места в их варианте боя. Также мне стало понятно, что меня принципиально не будут ставить в спарринг. А зря.